1959 год, страницы 179-189, Троицкий, «Финансовая политика русского абсолютизма» во второй половине XVII и XVIII веках «Абсолютизм в России», страницы 292-294, «Сравните очерки», том 4, страницы 438-я. Годовой доход от прямых налогов, как регулярных, так и чрезвычайных, составлял примерно 50% общей суммы. От косвенных налогов – около 40-45%, от других источников, включая судебные пошлины – 5-10%. Совокупный доход составлял 1 220 367 рублей. Это меньше суммы в 1 311 000 рублей, которую Каташихин дает для начала 1660-х годов. Каташихин, глава 7, часть 48, страница 138, третьего издания. С другой стороны, каташихинская оценка ежегодного дохода от сибирских мехов примерно 600 тысяч. Смотрите главу 7, часть 7, страницу 104. Значительно больше суммы, вычисленной Милюковым – 102 021 руб. К тому же у Каташихина в конце главы 7 есть постскриптум, сделанный другим почерком, что в сумму совокупного государственного дохода не входит доход от сибирских мехов. Государственные расходы милюков перечисляет по следующим пунктам. Армия – примерно 700 тысяч рублей. Царский двор. Содержание и правление – 224 366. Государственные промыслы и торговля – 67 767. Пенсии. Пособия – 41 857. Средства связи 36 481, общественные здания 100, администрация 18 692, итого 1 125 323 рубля. Таким образом, примерно 60% государственных расходов составляли расходы на национальную оборону. Главка 3. Ко времени правления царя Федора Россия находилась на распутье во многих смыслах этого слова. В политическом плане идея абсолютной царской власти, казалось, победила. Однако аристократия не отказалась от притязаний на долю этой власти. А церковные иерархи, хотя и поддерживали власть царя, фактически руководили его политикой, особенно в церковных делах. Реформы армии и органов управления еще не были завершены. На отряды стрельцов, поскольку они не входили в регулярную армию, положиться было нельзя. Многие стрельцы все еще находились под влиянием староверов. В социальном плане крепостная зависимость крестьян в господских владениях приближалась к рабству. Крестьянское противодействие выражалось преимущественно в их попытках бежать, хотя в некоторых случаях они оказывали и открытое сопротивление правительственным агентам, посланным на розыск беглецов. Манков. Развитие. Страницы 107-108. Все это подрывало стабильность режима. Московское правительство ничего не предпринимало, чтобы остановить продолжающиеся усиление контроля господ над крестьянами. Хотя есть некоторые свидетельства, что князь Василий Голицын, один из влиятельных людей в администрации царя Федора и ведущий сановник во время регенства царевны Софьи, сам лично выступал за освобождение крестьян. Ключевские сочинения, том 3-й страницы 353-354, Платонов, Москва и Запад, страница 121. Московия также испытывала муки глубокого религиозного кризиса. Раскол староверов не только разрушил единство русской церкви, но и создавал угрозу самому государству, поскольку староверы находили сочувствие и поддержку среди тех, кто был не согласен с